К десяти часам, благодаря Пнинскому пуншу и Беттиному скотчу, иные из гостей заговорили громче, чем это им казалось. Карминовый румянец залил одну сторону шеи госпожи Тейр под синей звездочкой ее левой серьги, и, сидя очень прямо, она подчевала своего хозяина повествованием о распре между двумя ее коллегами по библиотеке. То была зауряднейшая конторская сплетня, но перепады ее голоса от барышни Пищалкиной к господину Басову, и потом сознание того, что вечер удался, заставили Пнина восторженно хохотать в ладошку, наклонив голову. Рой Тейр слабо подмигивал самому себе, глядя в пунш вдоль своего серого пористого носа и вежливо внимал джоани Клеменс, которая, когда бывала немного на веселе как сегодня, имела прелестную привычку быстро-быстро моргать, или даже вовсе прикрывать свои отороченные черными ресницами синие глаза и прерывать течение фразы, чтобы отделить придаточную или заново разогнаться глубокими добавочными предыханиями Но не кажется ли вам, что он практически во всех своих романах пытается показать причудливое повторение некоторых положений? Бетти сохраняла присутствие своего небольшого духа и умело следила за распределением съестного. В нише Клеменс мрачно вращал неподатливый глобус, между тем, как Гаген, тщательно избегая некоторых традиционных интонаций, которым прибег бы в более интимной компании, рассказывал ему и ухмыляющемуся Томасу свежую историку про госпожу идельсон поведанную госпожой Блоранш госпоже Гаген. Пнин подошел к ним с тарелкой нуги. «Это не вполне годится для ваших целомудренных ушей, Тимофей», сказал гагин Пнину, который всегда говорил, что не в состоянии понять пуанты скабрёзных анекдотов. Но всё-таки... Клеменс отошёл и присоединился к дамам. гагин начал заново рассказывать свою историю, а Томас заново ухмыляться. Пнин, поморщившись, махнул рукой на рассказчика русским жестом со значением «полно вам право» и сказал... Я слышал этот же самый анекдот 35 лет тому назад в Одессе и даже тогда не мог понять, что тут смешного.